896 196. -е. Владимиру Григорьевичу Черткову. 1892 год. Июля 5. -го, Ясная поляна. «Мне очень грустно весь нынешний день. Очень-очень грустно. Кажется, что запутался. Живу не так, как надо. Это даже, наверное, знаю. И выпутаться не знаю, как. И направо дурно, и налево дурно. И так оставаться дурно. Одно облегчение». Когда подумаешь и почувствуешь, что это крест, и надо нести. В чем крест, трудно сказать, в своих слабостях и последствиях греха. И тяжело, тяжело иногда бывает. Нынче часа три ходил по лесу, молился и думал, хорошая молитва. «И же везде сый, и вся исполняй, приди и веселися вны меня, и очисти меня о всякой скверны, и победи во мне меня скверного, и зажги меня любовью». И легче немного, но все грустно-грустно. Мне не совестно писать это вам, потому что знаю, что вы поймете меня не умом. Понимать тут нечего, а сердцем. Поша сейчас едет, и мне жаль с ним расстаться. Примечание первое. Писание мое тоже остановилось, не знаю, как кончить. Примечание второе. Причина моей тоски и физическая должна быть и нравственная. «Вчера был с детьми Тани и Левой разговор по случаю раздела. Примечание третье. Я застал их на том, что они напали на Машу, упрекая ее в том, что она отказывается от своей части. И мне было очень грустно. Я никого не обижал, не сердился, но не люблю. И тяжело. Пожалуйста, никому не показывайте это письмо и разорвите. Примечание четвертое. «То, что вы писали Люве, что вы барин и издатель, нехорошо». «Зачем барин и издатель?» Примечание пятое. «Зачем признавать себя в каком-нибудь положении?» «Мы все люди слабые, стремящиеся быть лучшими и жить лучше». «И зачем ставить себе предел?» «Это соблазн». «Может быть, вы будете жить много лучше, чем вы себе представляете?» «Я встаю одной ногой в гробу и все надеюсь и хочу жить лучше». И, может, и буду, может, и буду нищим с умой, и умру в навозе. За что же загораживать от себя возможность совершенства, ставить себе предел? Дай вам Бог быть в любви со всеми, то есть иметь жизнь вечную. Мучительно грустно, тяжело терять ее. Целую вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Бирюков, пробывший несколько дней в Ясной Поляне, уехал 5 июля. Второе. Работа над окончанием Царства Божьего внутри вас. Третье. Толстой считал необходимым юридическое оформление раздельного акта, по которому вся его недвижимая собственность передавалась во владение Софьи Андреевны Толстой и его детям. Акт был подписан 7 июля. Все имущество было разделено между детьми, за исключением... Мария Львовна Толстой, отказавшаяся от своей доли. Четвертое. Чертков не выполнил этой просьбы. И пятое письмо неизвестно. Конец примечаний.